И никаких гонок с препятствиями по джунглям, пустыням, степям и прочим экзотическим местам, обещаю. Допустим, начальник аналитического отдела, что-нибудь в этом духе. Мазур спросил лоб. — Это такая форма извинений? В смысле? — нахмурился олигарх. — ну поскольку меня выперли в отставку именно из-за вас. — Из-за меня? И изумление Малышевского было неподдельным. — Не из-за вас, разумеется, конкретно. Возникла секундная пауза, потом Малышевский вскочил, шагнул к иллюминатору, резко обернулся. — Нет, ну, ни хрена себе! — Вы что, и правда считаете, что ваши опали виноваты мы? — Ну, знаете, поверите ли, не ожидал. Мы предложили вам выполнить некую миссию в некой африканской глуши. Вы согласились и выполнили, за что получили некий гонорар, правильно, — — Допустим. — Так в чем у нас обвиняете? — Проехали, — твердо сказал Мазур и поднес бокал карту. Уж простите, старикан, должен же я был удостовериться, что вы и в самом деле не страдаете излишней мнительностью. — И как проверили? — В полной мере ваше возмущение было столь неподдельным. — В таком случае, может быть, — язвительно попросил Малышевский, — закончим взаимные проверки и вернемся к делу. — Александр Олегович, милый мой, — проникновенно сказал Мазур, обезоруживающий "От чего отчего-то я уверен, что вы же про меня знаете все, не так ли? И даже больше, — глядя ему в глаза, без колебаний ответил олигарх. «Э — -э, вдруг подумал Мазур, — они с твоей ли подачи, голубок, мне кололи всякую дрянь, выпытывали насчет белой бригады? А тогда к чему весь этот балаган? продолжал. — А про вас, уж простите, не знаю, ни хрена. Так могу я хоть маленький тестик провести? Олигарх помолчал, потом шумно вздохнул, снова сел в кресло, хлопнул ладонью по столешнице. — Говорили мне, что вы человек непростой, но что вы настолько... — Ладно, все, достаточно, подытожим. Он помолчал, заговорил размеренно и веско. В Настоящее время вы не удел. — Но вы не из тех, кто может мирно ковыряться в грядках или прозировать остаток дней у телевизора. С другой стороны, имеющаяся у меня информация позволяет сделать вывод, что вы именно тот человек, который мне нужен. Следовательно, я предлагаю вам работу. Настоящую постоянную работу, связанную с разработкой тактики и стратегии в решении некоторых вопросов безопасности. — Повторяю, никакого криминала и ничего противозаконного. Наоборот, все исключительно легальное, антикриминальное и направленное, как раз-таки на усиление экономической мощи России, я понятно излагаю, не витиевато. — Сойдет, — благосклонно кивнул Мазур. — На этом уровне мы пока понимать. пойдем. В таком случае вам достаточно сказать, мне это не интересно. и мы распрощаемся. Без взаимных, надеюсь, претензий, поскольку никто ни перед кем никаких обязательств не давал. Обратно в Москву вас доставят завтра же. Или же вы можете согласиться, и завтра же мы продолжим разговор более предметом. — А третий вариант ответа вы не рассматриваете? — спросил Мазур. — Это какой? — настраженно сказал олигарх. — Разрешите подумать. — Тьфу ты! — Облегченно вздохнул Малышевский и потер лоб. — Черт! Простите, ради бога, просто столько навалилось в последнее время! Свадьба-то еще самому подумать некогда. — Разумеется, думайте, вас ничуть не неволю. Сколько вам времени потребуется для принятия решения? — А когда мы возвращаемся в Одессу? — Завтра во второй половине дня. Вот завтра я и сообщу. Я не обменяюсь вполне дружелюбному к Глава десятая. Тиха украинская ночь. Темнота, как обычно и бывает в этих широтах, упала внезапно. На ночном без единого облачка небосклоне зажглась по-южному яркая россыпь звезд. На борту уж заранее включили иллюминацию, и рассвеченная гирляндами огней яхта на приличной скорости шла в открытое море. По прикидкам Мазура они уже давно вышли за пределы 12-мильной зоны. Иными словами, покинули территориальные воды. Судоходство в этом районе было не особенно интенсивным. Рыбаки так далеко не забираются. А других кораблей в пределах видимости не наблюдалось. Только примерно в миле маячило суденушка, очертаниями походившая на малый рвалоны сенер. Ну и хрен с ним. — Правда, некую несообразность, — Мазур подсознательно отметил. Он стоял на верхней палубе, около бассейна, по неписанному морскому закону на Ильира не облокачиваясь, потому что мавитон, вертел в пальцах очередной бокал с каким-то коктейлем, каким именно и сам не знал, взял то, что подала ему стоявшую рядом лесе Что ни говори, яхта впечатляла, точнее, впечатляло то, что во что ее превратила не стесненная финансовыми рамками фантазия строителей. Помимо шикарных кают для гостей, как он уже убедился, присутствовали также салон для гостей, конференц-зал и обеденный зал, три открытые площадки с шезлонгами, по одной на каждой палубе, бильярдная, два бара, стоянка с скутерами,